Сойер расхаживал туда-сюда поперек неглубокой ложбины, спускавшейся от самой макушки горы, не выходя за невысокие каменные вехи, сложенные на отметке трех тысяч метров, словно те были неприступной преградой. Он явно не собирался ни с кем прощаться. Кэм и другие путники собрались на гребне, где раньше жгли указывающий путь Голливуду костер. Фолк, он решил остаться, Согласился пожертвовать две хапки дров на новый сигнальный костер с условием разжечь его позже. Это позже наступит не скоро. Пока что из-за восточного хребета предвестием надежды поднимался ярко-желтый диск солнца. В промозглом сумраке даже тихий шепот резал уши. Наступало 14 апреля года чумы, первого года новой эпохи. Благодаря радиопередачам из Колорадо группа Голливуда не потеряла счет времени. Недавно правительство ввело обнулённый календарь, и новшество многим пришлось по вкусу. Понятное дело, подумал Кэм, какой-никакой ознак, что жизнь продолжается. Брось до да кучи раму от лежака, предложил Дак Сильверстейн. Пусть подсохнет, костер как следует займется. Фолк кивнул. Они и так знают, что вы к ним идете. На Западе уползающая ночь оставила после себя серые облака. Они скрывали знакомые очертания близлежащих гор. Угольные штрихи дождя смазали переход от земной тверди к небу. Сырой ветер благоухал кислородом. Поверх голов, как удар бича, хлестнул голос Сойера. «Пошли!» Все невольно обернулись. Альберт посигналил сжатый в кулак рукой вверх-вниз. Точно таким же жестом Кэм в детстве приветствовал с заднего сиденья отцовского автомобиля водителей встречных грузовиков. Под звуки радиорепортажа с бейсбольного матча братья затевали возню в тесном салоне. Кэм улыбнулся. Если водитель-дальнобойщик отвечал им ревом клаксона, они верещали от восторга, как мартышки. На лице Эрин, единственном, на котором не было напряжения, блуждала улыбка. Кэм встряхнулся. Он по опыту знал, глуповатую хмылка с кошачьим прищером означала лишь, что девушка глубоко погрузилась в свои мысли. Однако если другие заметят, как они тут стоят и скалят зубы, хорошего не жди. Кэм медленно поводил вытянутой рукой в воздухе, призывая приятеля к терпению. Ничего подождёт. Расставание — важный момент. Люди сбились в клубок из рукопожатий, объятий и добрых напутствий. Кэму ещё не доводилось видеть столь открытого проявления эмоций на этом голом клочке земли. Ему очень захотелось оказаться в их центре. Хотеть не вредно. Его ничуть не смущало, что ритуал происходил не в первый раз. Двумя днями раньше небо внезапно затянуло тучами и полчаса поливало землю жесткими струями. Дату отправления пришлось перенести. Его также не удивляло, что к прощанию начали готовиться аж за две недели. Всем хотелось обняться с остающимися — Фолком, Сью, Эллом, Эмми Вунг. Трехмесячного сына Эмми, Саммера, Десяток людей передавали с рук на руки, гугукали, бормотали ободряющие слова, скребли по толстому пуховику, заменявшему ребёнку пелёнки. Очередь поддержать мальчика на руках до Кэма не дошла. Да он и не рвался. Ребёнок пугал его. Нормальные младенцы плачут. Саммер же только зыркал по сторонам, не обращая внимания на непривычный шум вокруг. Кэм подозревал, что у мальчика что-то не в порядке с головой. В рационе не хватало белков. Вдобавок, Эми, прежде чем обнаружила беременность, успела дважды спуститься за барьер. Наночастицы могли поразить и её детородные органы, и самого ребёнка. Стоявший внизу Сойер шагнул за отмеченную каменными вехами черту, и Кэм разом стряхнул посторонние мысли. Чернеющая на фоне серо-бурого склона фигура не давала повода для тревоги. Но люди на вершине выжили благодаря тому, что выработали новые инстинкты подстать в враждебной среде. В центре небольшой группы, куда не проникал ветер, казалось градусов на 10 теплее. Чиркая друг о друга, куртки из гортекса издавали свистящие звуки, вызывая в памяти Кэма картины беспечных воскресных дней на лыжной базе. Как близко подкралось прошлое. Эми и Лоррейн, уткнувшись лбами и держа между собой Саммера, тихо плакали. Сью, положив обе руки поверх раздутого живота, С непроницаемой миной наблюдала за Кэмом с сухими, спокойными глазами. На юношу никто не обращал внимания. Прайс молча похлопывал людей по плечам, словно тренер, ободряющий игроков. Всё его красноречие куда-то делось. Голливуд и Сильверстейн возились с мотками жёлтой бичёвки, нарезая её кусками по 50-60 сантиметров. — Мы очень-очень признательны! — в сотый раз повторил Фолк. Голливуд лишь кивнул и пожал плечами. Уходившие пообещали облегчить будущие вылазки Фолку и Эллу Пендерграфу, отметив для них на рубеже 2100 метров кусты ягод, змеиные гнезда и прочие важные места. «Очень, очень — Очень, очень! — твердил Фолк. Кэм кашлянул, чтобы привлечь внимание. Все повернули головы. Голливуд посмотрел с облегчением остальные с той же насторожности, что и Сью. Эрин втянула голову в плечи. Кэм предложил руку, фолк с готовностью ее схватил. Вот и все. Юноша обменялся таким же рукопожатием с пендерграфом. Эмми сквозь слезы улыбнулась. Сьюч мокнула его в щеку, когда он наклонился обнять ее огромный живот. Даже в этой ситуации инстинкт пробуждал людей соблюдать культурные условности. Кэм знал, что никого из остающихся в лагере больше не увидит живым. Для выздоровления Голливуда 17 дней оказалось мало. Парень еще припадал на правую ногу, левая отказывалась делать полный шаг, из-за чего тот хромал больше Менни, который давно привык к отсутствию пальцев на ногах и легко передвигался в припрыжку. Странная пара, маячившая впереди на склоне, напоминала компанию из пьяного пингвина и заводной игрушки с поломанной пружиной. Два парня в свои 19 и 15 лет были самыми младшими в группе. Обоих толкал вперед подростковый азарт. Будет очень жаль, если переход закончится для них плохо. Голливуд признался, что все еще чувствует боль. Надо бы дать ему побольше времени, подождать до следующей грозы, однако близилась середина апреля. Сезон дождей в Калифорнии короток и уже подходил к концу. Дальнейшее промедление таило в себе большой риск — все считали, что последняя зима была холоднее обычной. Но когда Кэм предположил, что планета остывает из-за того, что вымерли города и остановились заводы, Соер поднял его насмех. Теперь с ранним наступлением весны стало ясно, что зима выдалась сравнительно мягкой. Дожди вот-вот могли прекратиться и смениться жарой. Кэм посоветовал Голливуду делать упражнения даже лёжа в постели. Поднимать ноги, двигать руками... Физические нагрузки помогали быстрее выгнать мёртвые наночастицы из организма. То, что Голливуд этого не знал и отправился к ним по хорошей погоде, подсказывало, что люди на соседней вершине практически не выходили за опасный барьер. А зачем туда лезть, если всего и так хватает? Нет, Сойер явно не прав, считая, что их заманивают на убой. Скорее всего, не прав. Атмосфера напряжённости в хижине Прайса, густая, как дымная вонь и запах немытых тел — Мало способствовало выздоровлению Голливуда, и все-таки Кэм ни разу не предложил перевести парня в другую избушку. Пора разворошить их вонючее гнездо. Если регулярные визиты Кэма вызывали у них раздражение, тем лучше. Он всякий раз демонстративно рассуждал в присутствии людей Прайса, как лучше соориентироваться в долине и насколько легко будет жить на другой вершине. Голливуд начал вставать с постели через 6 дней. Поначалу ступал с опаской, по-стариковски, согнувшись пополам и прижимая руку к телу, как птица, перебитое крыло. Парнишка заставил себя подняться на ноги прежде времени. Повреждения внутри организма лечились только длительным покоем. Кэм мог бы его остановить, но решил не вмешиваться. К тому же ему хотелось, чтобы все по достоинству оценили упорство Голливуда. Парня кормили сорной травой или шайником... Липким жилистым мясом голубой сойки, сладкими хрустящими кузнечками. Ему вручили великую драгоценность последнюю банку фруктового коктейля. Если он и догадывался о принесенных ради него жертвах, то не подавал виду. Соер вернулся, поднявшись до гряды камней камнею отметки в 3000 метров и остановился, глядя на остальных из озеркальных лыжных очков. Лицо скрывали капюшон и черная гоночная маска. — Надо держаться вместе, — сказал Голливуд. — Так надёжнее. Кэма толкнули. Кто-то торопился занять место во главе группы. Прайс чуть ли не в ухо рявкнул. — Не разбредаться! Суэр не пошевелился не раскрыл рта, пропустив призыв мимо ушей. Направление его взгляда трудно было определить. Прайс взмахнул руками и приготовился ещё что-то выкрикнуть. Кэм, отвлекая приятеля, выпалил вопрос — Как думаешь, какое сейчас давление воздуха? Барьер передвинулся вниз на добрых 150-200 метров. Гоночная маска делала голос Альберта невнятным, но он не пытался угодить остальным, говоря громче. Из-за колебаний могут попадаться участки высокого давления, так что застёгивайтесь. Чего-чего очков, рукавиц с длинными манжетами, матерчатых масок и прочего лыжного инвентаря на базе отдыха и в домиках было навалом. Созданные для защиты от снега они не очень подходили для погружения в океан наночастиц, но сегодня, как никогда, группе требовалось снизить до минимума риск заражения. Им ни разу не приходилось проводить в опасной зоне больше трех часов. Почувствовав первые симптомы, участники вылазки поворачивали обратно, торопясь вернуться на безопасную высоту. Сегодня, по истечении трех часов, они ещё не закончат спуска. Согласно топографической карте, соседний пик находился в 12 километрах к северу. Чтобы добраться до него, сначала предстояло спускаться, потом идти в гору, непрерывно петляя, прямых дорог там не было. Шоссе в долине в основном пролегали с запада на восток. По расчётам Кэма, огибание утёсов и непроходимых участков, диагональное восхождение по крутым склонам должны были увеличить пешую дистанцию до 20 километров. Юноша подтянул лямки очков и бросил взгляд на низкие, наползающие тучи. Но почему дожди не смыли напрочь всю заразу хотя бы в горах? Здравый смысл подсказывал, что дождь и снег должны были прибить наночастицы к земле, а потом унести их в долину. Соер возражал. Кэммол не представляет себе разницы в размерах. Нанороботы — не маленькие человечки. Подвешенные в воздухе частицы настолько малы, что им ни почём ни мелкий дождик, ни самая жёсткая пурга. Порывы ветра и первые дождевые капли лишь снова поднимали в воздух осевших на землю нанороботов. Сточные дождевые воды, возможно, смывали вниз изрядное их количество, но дождевые облака столько же, если не больше, приносили с равнины назад. — Подожди! — Эрин положила руку на бедро Кэма. Она сдвинула лыжные очки на лоб, её глаза сапфиры светились в полумраке. Из-под капюшона выбились и трепетали на ветру несколько непокорных прядей. Они щекотнули лицо парня, когда подруга подошла ближе и поцеловала его. Тёплая, мягкая Эрин. Кэм хотел засунуть руку ей под куртку, но одежда плотно прилегала к телу, рука не пролезала. Тогда Кэм погладил девушку по промежности. Эрин подалась бёдрами вперёд, прижалась покрепче. 15-20 человек вокруг тоже обнимались. Либо глотали воду из фляг и исправляли малую нужду прямо в грязь под ногами. По ту сторону барьера защиту снимать нельзя, даже если сильно приспичит. Никому не хотелось впускать наночастицы под одежду и подставляться под укусы насекомых. Ещё один акт прощания. Обнажённую кожу они смогут увидеть только на другой вершине. Кэм хотел сказать «я тебя люблю», но фраза показалась ему фальшивой. — Честнее было бы сказать, мне без тебя не выжить. Временами забота об Эрин оставалась последней ниточкой, связывавшей его с жизнью. Парень мысленно махнул рукой и произнес, как заклинание. — Я тебя люблю. — Ага. Эрин улыбнулась так широко, что в уголках ее глаз собрались морщинки. — И я тебя тоже. Потом, оглядываясь через плечо, она подошла к Сойеру. Ее улыбка опять превратилась в кривую хмылку, и Кэм сделал вид, что не смотрит. Эрин молча подала знак, их общий друг поднял очки и стащил маску. Он перестал бриться со дня прибытия Голливуда. И теперь клокастая борода округляла продолговатое лицо, делая Сойера непохожим на самого себя. «Чего же она не меня поцеловала напоследок?» — подумал Кэм. «Разве не принято последним обнимать самого дорогого человека?» Он взглянул наверх склона, ожидая, что оставшиеся соберутся у начала лощины и будут смотреть вслед уходившим. Но там никого не было, лишь ветер крутил пыль, да стрелой промелькнула птица. Сердце уколола не жалость, злость. Фолк и Пендерграф, должно быть, отправились вниз по склону собирать первые ягоды можжевельника и свежую зелень и охотиться на сонных после зимы ящериц и насекомых. Проверять выдолбленные ямки и выставлять все свободные емкости для сбора дождевой воды им не придется. За них это уже сделали Кэм и Мэнни. Скорее всего, обитатели лагеря потрясены настолько, что просто ушли в хижину, привыкать к новому, но не менее тревожному состоянию безбрежного одиночества. Кэм был уверен, что образы бедолаг, которых он оставил позади еще живыми, будут преследовать его дольше тех, чей плотью он питался.